Глава десятая Месяц пролетел, как одно мгновение. С того самого дня, как я заполучил четвертый том техники лунного света, мне не удалось найти и минуты покоя. Каждый день превратился в бесконечную череду сражений с духовными зверями, населяющими эту таинственную область. Казалось, что их бесчисленное множество, и они появлялись из ниоткуда, словно грибы после дождя. И если то сражение у горной гряды удалось провести без каких-либо проблем, то в дальнейшем стало немного сложнее. Хотя не сказать, что я был прям в опасности. Я быстро понял, что обычные методы боя здесь не работают. Приходилось постоянно импровизировать, комбинируя различные техники и используя окружающую среду в своих интересах. Без соответствующей подготовки мне было бы непросто выжить. Каждая битва оставляла после себя россыпь сверкающих кристаллов, молчаливых свидетелей моих побед. В редкие моменты затишья между схватками я не позволял себе расслабиться. Эти короткие передышки я использовал для восстановления сил и изготовления новых пилюль, а то тратились они уж очень быстро. Мои руки двигались с невероятной скоростью, смешивая ингредиенты и формируя энергетические потоки. Каждая пилюля была на вес золота ведь она могла стать решающим фактором в следующей битве. «А когда можно будет снова попробовать эти вкусные кристаллы?» – нетерпеливо спрашивала чешуйка, свернувшись клубочком рядом со мной, пока я работал над очередной партией пилюль. «Как только у нас будет чуть больше времени, чем пару часов», – улыбнулся я. «Я как следует изучу их, и мы посмотрим, что с ними можно сделать. А пока вот, держи». Я отсыпал ей горсть артефактной бижутерии. Чешуйка довольно зашипела, предвкушая очередную трапезу. Постепенно я начал воспринимать эти бесконечные сражения не как угрозу, а как уникальную возможность для тренировок, которая, возможно, больше никогда не предвидится. А значит, надо было взять с этого максимум. Каждый бой становился уроком, каждый противник – учителем. Я чувствовал, как мои навыки оттачиваются, а понимание собственных возможностей углубляется – Без этого я бы уже давно был погребен под телами монстров, нападающих на меня. Чешуйка, казалось, разделяла мой настрой. Для нее эти схватки превратились в увлекательную игру. Конечно, опасность всегда присутствовала, но мы научились работать как единое целое, дополняя друг друга в бою». «Папа, смотри!» – воскликнула она однажды, ловко уворачиваясь от атаки гигантского богомола с лезвиями вместо передних лап. «Я становлюсь все быстрее!» Она выпрямилась и, свернув хвост большую грушу, одним ударом размажила череп духовного зверя. «Отлично, чешуйка!» – ответил я, одобрительно кивая. «Но не зазнавайся! В следующий раз этот богомол может оказаться еще проворнее!» Мы продолжали исследовать область, и я с удивлением обнаружил, насколько она огромна. За целый месяц нам не удалось обойти даже половину ее территории. Каждый день открывал новые ландшафты. От густых лесов с деревьями, достигающими небес, до бескрайних равнин, покрытых светящимися кристаллами. Однажды мы наткнулись на огромное озеро, вода в котором переливалась всеми оттенками серебра. На его берегу я решил устроить небольшой привал. «Чешуйка», — сказал я, усаживаясь на камень у кромки воды. «Как думаешь, сколько нам еще предстоит исследовать?» Она задумчиво посмотрела на горизонт, где серебристая гладь озера сливалось с небом. «Не знаю, папа, но тут здорово. Воздух чистый, ци насыщенные, звери вкусные. Что еще надо для жизни?» Я кивнул, соглашаясь с ней. Эта область была полна загадок и каждый день приносил новые открытия. «Когда прошел месяц с момента нашего попадания в эту область, Мы вернулись к месту, где некогда находилась дверь, через которую мы сюда попали. К моему удивлению, она снова появилась, мерцая и переливая, словно приглашая нас вернуться в привычный мир. Я стоял перед ней, чувствуя, как внутри меня борются два желания. С одной стороны, я понимал, что нужно вернуться. У меня были обязательства, друзья, которые, возможно, беспокоились о моем долгом отсутствии. Но с другой... Чешуйка! произнес я, не отрывая взгляда от двери. «Знаешь, я думаю, мы могли бы остаться здесь еще на некоторое время». «Правда? Но разве нам не нужно возвращаться? Тетя Мелия не будет злиться?» Моя верная спутница удивленно подняла голову. «А еще первая мама! Вы же не видели с ней!» Лира вряд ли будет очень скучать. Амелия сама дала добро на изучение. «Так, стоп! Какая еще первая мама?» Нахмурился я, удивленный тому, что Змейка так сказала. Но, пожалуй, еще больше удивило то, что я сразу понял, о ком она говорит. «Но вы же спаривались!» Абсолютно невинно сказала Змейка. Я поднял указательный палец, но даже не нашел, что сказать. Так-то Чешуйка была права. В ее понимании это выглядело именно так. «В общем, это место идеально для тренировок», — решил я сменить тему. «Здесь мы можем стать намного сильнее». «Ты чувствуешь, как изменилось за этот месяц?» Чешуйка на мгновение задумалась, а затем энергично кивнула. «Да, папа, я чувствую себя намного сильнее и быстрее!» «Вот именно!» — улыбнулся я. «Так почему бы нам не использовать эту возможность по максимуму?» Мы обменялись понимающими взглядами и, не говоря больше ни слова, развернулись спиной к двери. В этот момент я заметил движение на краю поляны. Группа духовных зверей, привлеченных, видимо, нашим присутствием, медленно приближалась к нам. На моем лице появился хищный оскал, а тело наполнилось энергией предстоящего боя. «Иди ко мне, моя добыча!» прорычал я, принимая боевую стойку. Чешуйка зашипела рядом со мной, готовая к новому сражению. «Так начался новый этап нашего пребывания в этой загадочной области», Каждый день приносил новые вызовы и возможности для совершенствования. Я чувствовал, как моя связь с лунной ЦИ становится все глубже и сильнее. Техники, которые раньше давались трудом, теперь выполнялись почти инстинктивно. Прошел еще один месяц, и я заметил удивительную перемену. Духовные звери, которые раньше нападали на нас при каждом удобном случае, теперь начали избегать встреч. Я видел страх в их глазах, когда они замечали наше приближение. Папа, смотри! воскликнула однажды чешуйка, указывая на группу крупных тигроподобных существ, которые при нашем появлении бросились на утек. Они боятся нас! Да уж, похоже, теперь мы здесь главные хищники. С этого момента наша тактика изменилась. Теперь мы сами стали охотниками, выслеживая самых сильных духовных зверей. Это было не только захватывающе, но и чрезвычайно полезно для нашего развития. Благодаря изменению ситуации у меня появилось больше свободного времени. Я решил использовать его для изучения загадочных кристаллов, которые оставались после каждого поверженного зверя. Однажды вечером, сидя у костра, я внимательно рассматривал один из крупных кристаллов. Его грани переливались в свете пламени, а внутри, казалось, пульсировала какая-то энергия. «Чешуйка — Чешуйка! — позвал я. — Подойди-ка сюда. — Как думаешь? «Что это такое?» Она подползла ближе, с любопытством разглядывая кристалл. «Не знаю, но они очень красивые и... вкусные!» Я усмехнулся, вспомнив, как она случайно проглотила один из таких кристаллов два месяца назад. «Да, они определенно непростые. Но что если...» Я не закончил фразу. Вместо этого я закрыл глаза и сконцентрировался, направляя свою цик к кристаллу. И тут произошло нечто удивительное. Кристалл начал таять в моей руке, превращаясь в чистую энергию, которая потоком хлынула в мое тело. Ощущение было невероятным. Я почувствовал, как волна силы прокатилась по моим меридианам, наполняя каждую клетку тела. Усталость, накопившаяся за дни изнурительных тренировок, мгновенно испарилась. «Невероятно!» – прошептал я, открывая глаза. «Эти кристаллы, они содержат концентрированную ци духовных зверей, без каких-либо примесей. Это самое чистое ци, что я когда-либо видел. Невероятно!» «И мне, и мне!» — заерзала чешуйка. Я кивнул, протягивая ей другой кристалл. «Держи, но будь осторожна, не переусердствуй. Слишком много духовной энергии может и навредить. Главное, чтобы она усваивалась». Она аккуратно взяла кристалл своим хвостом и, подкинув его, раскрыла пасть, предварительно увеличившись в размерах. Вкуснота! пробулькала она с набитым ртом. Я улыбнулся, наблюдая за реакцией змейки. Это открытие полностью изменило наш подход к тренировкам. Теперь у нас был неиссякаемый источник энергии для совершенствования. С этого момента наш распорядок дня стал более структурированным. Каждое утро начиналось поглощение нескольких кристаллов, чтобы наполнить наши тела энергией до предела. Затем я приступал к обработке техник, оставленных мне наставником Вэя, не забывая также оттачивать старые и комбинировать их между собой. После физических тренировок я уделял время изучению свитков по алхимии. Часами я сидел внося правки и дополнения в записи, основываясь на новом опыте и знаниях, полученных в этой области. Особое внимание я уделял изучению четвертого свитка техники лунного света. Этот древний манускрипт открывал новые грани уже знакомых мне техник, позволяя использовать их более эффективно. «Печать лунного эха», — шептал я, разбирая сложные диаграммы в свитке. «Так вот, как можно усилить ее действие». После нескольких часов напряженной работы я снова поглощал кристаллы, чтобы восстановить энергию, и приступал к новому циклу тренировок. Между этими занятиями мы с Чешуйкой отправлялись на охоту. Теперь, когда духовные звери боялись нас, приходилось проявлять хитрость и изобретательность, чтобы выследить самых сильных из них. «Смотри, папа!» – прошептала однажды Чешуйка, указывая на след на земле. «Кажется, здесь прошло что-то большое». Я наклонился, изучая отпечаток. Он был огромным, с глубокими бороздами от когтей. «Хорошая работа! Похоже, мы напали на след чего-то интересного!» Мы двинулись по следу, соблюдая максимальную осторожность. Через некоторое время мы вышли на небольшую поляну, где увидели нашу цель. Это был гигантский медведь, по размерам превосходивший даже тех, с которыми мы сталкивались раньше. Его шкура переливалась всеми оттенками серебра, а глаза светились лунным светом. «Вот это да!» — выдохнул я, чувствуя предвкушение. «Это будет интересная охота!» «А его приручим?» — с надеждой спросила чешуйка. «Я хочу кататься на медведе». «Не в этот раз». Мы начали окружать зверя. Медведь подчуял нас и встал на задние лапы, издав оглушительный рев. Воздух вокруг него задрожал от концентрации лунной ци. «Будь осторожна!» – предупредил я чешуйку. «Этот намного сильнее тех, с которыми мы сталкивались раньше». Бой был ожесточенным. Медведь оказался не только сильным, но и невероятно быстрым для своих размеров. Его когти оставляли в воздухе серебристые следы, а каждый удар сотрясал землю. Я использовал поступ водного дракона, чтобы уклоняться от его атак, одновременно нанося удары техникой печати разрушающей волны. Чешуйка кружила вокруг зверя, отвлекая его и создавая для меня возможности для атаки. «Сейчас!» – крикнула она, обвившись вокруг задних лап медведя и на мгновение обездвижив его. Я не упустил этот шанс. Сконцентрировав всю доступную мне лунную ци, я нанес мощный удар прямо в грудь зверя. «Удар полумесяца!» Воздух вокруг задрожал, и волна чистой лунной цы ударила в медведя. Он издал последний рев и рухнул на землю. Его тело начало растворяться, оставляя после себя огромный серебристый кристалл. «Мы сделали это!» Радостно воскликнула чешуйка, подползая ко мне. «Да, малышка, мы становимся все сильнее!» Взяв кристалл, я почувствовал, как от него исходят волны невероятно мощной энергии. Это была наша самая ценная добыча за все время пребывания здесь, не считая хранителя храма. «Знаешь, Чешуйка», — сказал я, разглядывая кристалл, — «я чувствую, что мы на правильном пути. Каждый день здесь приближает нас к чему-то большому». Так проходили наши дни в этой таинственной области. Каждое утро я просыпался с ощущением, что стал немного сильнее, чем был вчера. Я чувствовал, как моя связь с лунной ЦИ углубляется, как техники, которые раньше требовали огромных усилий, теперь выполняются почти без усилий. Чешуйка тоже менялась. Она росла не только физически, но и духовно. Ее способности развивались с удивительной скоростью. Прошло еще несколько недель после нашей охоты на гигантского медведя. Однажды утром, когда первые лучи солнца только начали пробиваться сквозь густую листву деревьев, я почувствовал странное беспокойство. Что-то изменилось, но я не мог понять, что именно. Чешуйка, свернувшаяся клубком рядом со мной, тоже, казалось, ощутила это изменение. Она подняла голову и внимательно посмотрела на меня своими кристальными глазами. — Папа, ты чувствуешь? — прошептала она. — Что-то происходит. «Такой выброс духовной энергии!» Я кивнул, прислушиваясь к своим ощущениям. И вдруг я почувствовал это. Легкую вибрацию, исходящую из моего пространственного кармана. Сначала она была едва заметной, но постепенно становилась все сильнее и настойчивее. «Лунарис!» – выдохнул я, внезапно поняв, что происходит. Не теряя ни секунды, я потянулся к пространственному карману и извлек оттуда рукоять меча, которая вибрировала и пульсировала, словно живое существо. Чешуйка с любопытством наблюдала за моими действиями, ее тело напряглось в предвкушении. «Что с ним, папа?» – спросила она, подползая ближе. «Не знаю, малышка», – ответил я, внимательно разглядывая рукоять. «Но, кажется, сейчас мы это выясним». В тот момент, когда я полностью извлек рукоять из пространственного кармана, произошло нечто невероятное. Воздух вокруг нас задрожал, наполнившись густой, почти осязаемой энергией. Я почувствовал, что волосы на затылке встали дыбом, а по коже пробежали мурашки. Рукоять в моей руке начала светиться. Сначала слабо, но с каждой секундой все ярче и ярче. Свет был необычным. Он переливался всеми оттенками синего и фиолетового, словно кусочек ночного неба оказался у меня в руках. Я чувствовал, как энергия течет через меня, словно я стал проводником для какой-то древней могущественной силы. И вдруг, в одно мгновение, свет вспыхнул с такой яркостью, что я был вынужден зажмурить глаза. Когда я снова смог их открыть, то не поверил тому, что увидел. Лунарис полностью преобразился. Теперь это был не просто меч с лезвием истцы, а настоящее произведение искусства, воплощение силы и красоты. Я смотрел на него, и мое сердце замирало от благоговения и восхищения. Клинок был изящно изогнут, напоминая хищную улыбку. Его поверхность переливалась глубокими оттенками фиолетового и синего, создавая впечатление, будто в металл были вплавлены целые галактики. Свет, падающий на лезвие, казалось, не отражался, а поглощался им, словно клинок был соткан из самой тьмы космоса. «Невероятно!» – прошептал я, поворачивая меч и наблюдая на лезвии звездное небо, словно движется по каким-то своим законам. Чешуйка, завороженная зрелищем, медленно приблизилась. «Папа, он живой?» Спросила она с трепетом в голосе. Я понимал ее чувства. Меч действительно казался живым существом, древним и могущественным. Мой взгляд скользнул к основанию клинка, где располагалась массивная гарда. В ее центре сверкал загадочный фиолетовый кристалл, напоминающий око какого-то всевидящего существа из иных миров. Я смотрел в глубины этого кристалла, и мне казалось, что он смотрит в ответ». Открывая тайны, которые простым смертным лучше не знать. Вокруг кристалла располагался изящный узор из золотисто-бронзового металла. Он выглядел как спираль, исходящая из центра. От узора исходила аура настолько древняя и мощная, что меня пробрала дрожь. «Никогда не видел ничего подобного», – завороженно проговорил я. «Он прекрасен. И вкусный, наверное». Кивнула чешуйка, слегка высунув свой язычок. Меч действительно был прекрасен, но в то же время он внушал страх. Это было оружие, способное явно на большее, чем любой другой клинок. Мой взгляд переместился на рукоять меча. Она была выполнена с филигранной точностью, которая поражала воображение. Обмотка из темной кожи или ткани выглядела одновременно практичной и изысканной. Тонкие золотые нити, похожие на потоки энергии, обвивали рукоять, создавая сложный узор. На навершии сверкал еще один кристалл, меньший по размеру, но не менее чарующий. Он словно пульсировал в такт с моим сердцебиением, и я чувствовал, как через него течет энергия, связывая меня с мечом на каком-то глубинном, почти мистическом уровне. «Это уже не просто оружие», — произнес я, — ощущая, как меч словно становится продолжением моей руки. Это нечто большее. В этот момент перед моими глазами возник текст техники безоблачного неба. Слова, появляющиеся в воздухе, светились тем же загадочным сине-фиолетовым светом, что и клинок Лунариса. В глубинах космоса, где время теряет свой смысл, а пространство изгибается под тяжестью вечности, Произошло нечто невероятное. Две силы, извечные противники и в то же время неразрывные партнеры в космическом танце столкнулись в величественном противостоянии. Солнце, пылающий гигант, источник жизни и символ непоколебимой мощи, встретилось с Луной, таинственной хранительницей секретов ночи и воплощением изменчивости. Их энергии, столь разные и в то же время дополняющие друг друга, сплелись в невообразимом вихре. Но вместо разрушения, которое могло бы уничтожить целые галактики, произошло чудо из противостояния гармония. Солнечный огонь и лунный свет слились воедино, Создав нечто совершенно новое. Звездную Ци. Эта энергия, вобравшая в себя силу дня и ночи, стала воплощением баланса и могущества. Она несла в себе жар тысячи солнц и прохладу бесконечного космоса, ярость верхновых и спокойствие древних туманностей. И в этот момент. На грани между мирами, в звездном пламени, был выкован клинок, достойный самых бессмертных. Меч, названный звездным горном, стал воплощением этой новой силы, мостом между днем и ночью, огнем и льдом, жизнью и смертью. Я стоял пораженный глубиной и мощью этих слов. Даже безоблачное небо, обычно писавшее коротко и по делу, или же с неизменным сарказмом, разразилось пафосной тирадой. И ведь я мог понять, почему. Меч в моей руке, казалось, отзывался на эти слова, слабо пульсируя и излучая мягкое сияние. Я чувствовал, как новая сила течет по моим меридианам, изменяя меня на самом фундаментальном уровне. «Звездный горн!» — прошептал я, пробуя название на вкус. Оно казалось правильным, словно меч всегда носил это имя, ожидая момента, когда я произнесу его вслух. Чешуйка, которая все это время молча наблюдала за происходящим, тихо произнесла. «Папа, я чувствую, что-то изменилось. Не только в мече, но и в тебе!» Я кивнул, понимая, что она права. Слияние Лунариса и Салариса создало нечто большее, чем просто новое оружие. Оно изменило саму суть духовной энергии, открыв доступ к силе, о существовании которой я даже не подозревал. — Постой! — не выдержав, воскликнул я вслух от осознания. Энергия Солнца и Луны породила звездную энергию. Звездный горн и... Я вытащил из пространственного кармана пятый том техники лунного света и снова прочитал его название. Том пятый. Звездное небо. Все встало на свои места. Наконец-то.